В святого тут не ищу, здесь нет живого света Здесь только одна система, я против мира или мир против меня Свет это сила, но здесь правит только тьма Там, где нет надежды и солнце, закрыли облака Остаётся только вера, и за неё нужно держаться до конца Колые вещевые щекотишься со мной. Коли все здається проти тебе, ти відкриваєш нове І здавалося б справжній світ для себе Дізнаєшся, що світло, п'ятна темна сторона Яка доводить, що у всьому воно лиш вона Вся ця ілюзія добра і спокушає, що все тяни нас до дна Тебе заповняють безнадіння пустотні відчуття Ніби сьогодні ти втратив сенсі госпого життя Саме в цих моментах всі зливаються Тому що не в силах вже терпіти муки Стає важко дихати і тормозять твої Серцеві стулки, але це ще не кінець, Бо якщо ти чуєш ці звуки, знай, Я не з тих людей, які будуть сидіти, склавши руки, Бо щоб житті щось добитись, Потрібно зі всіх сил за свою істину з цим світом витись. Ставалося б абсурд, але саме це йде на користь людям, Бо дехто на коні, то думаю, що рулить, Але всі поступки само ж буття В цьому є життєве золото, Добре число для нас воноє, як Плутос, Поміж всіх визначає хто я хто, Тому кожному з нас, бо Дає відрісток часу При цьому ставлющий нам Випробувань масу І питання полягає лыж хто тому хто справляється А хто? А хто зламається відразу? Я проти мира Или мир проти мене? Свет – это сила Здесь вправе только тьма там, где нет надежды, и Солнце, закрыли облака, Остается только вера, Из-за нее нужно держаться до конца. И за нее нужно держаться до конца. Кто-то идет, но единицы остаются в теме Ну тут закон, зло или смерть Оставь свою надежду, чтобы остаться в деле И каждый вечер, как очумелый, работаю над кэшем Ты дома ждешь и молишься, как получить с феймом. И каждый день одно и то же, стоны, фейки, все без потенциала И даже если есть святое, все равно ты не найдешь тут идеала Везде идет борьба до смерти, этот мир шанс не создаст И все равно, кто и кем бы ты ни был, ты ему эти шансы отдашь Если делаешь шаг против мира, шагаешь до конца Стоп или старт Ведь это начало Продолжать тянуть путь Наглеца Я, может, что в этом мире Не понимаю Но то, что круче Russian Rap Ваших фейк-рэперов читаю Вы долго пились за респект Пытались счет доказать Но в конце финала Без результата Все пытались связать За нами нет ласки и добра Все, чем мы делаем Мы научились только сами Всегда было тяжело Но мы не сдавались И не пистите, что вы с нами И теперь, когда уже нет дороги назад Я принимаю его Я вошу рептозу до потери Пульса это второе Рождество Если есть хоть малая надежда Держи за нее всегда Стой на своей дороге иди, чел, до конца Я против мира или мир против меня Свет это сила, здесь справит только тьма Там где нет надежды и солнце Закрыли облака, остается только вера Я против мира или мир против меня Свет это сила, здесь справит только тьма